В лавке Ахмеда их ждал сюрприз. За накрытым столом сидел не только нарядный башмачник вот почему он не был на площади при всех разборках, но и спешно вызванная госпожа Альдюбина и ее рыжеволосая сестра. Пьянка и веселье затянулись аж до ночи. Сколько смеха, сколько воспоминаний, сколько слов любви. Но, как ни странно, в тот вечер льву почему-то было грустно. Необъяснимая, невнятная печаль тяжело легла на его ресницы и затаилась, как тень. Нет, он также пил розовое вино, смеялся и шутил, отгонял дружескими улыбками непонятную тревогу от сердца. Что-то шло не так. Или наоборот, что-то уходило из его жизни. Что-то очень важное, имеющее колоссальное значение, что никак нельзя отпускать и даже просто выпускать из рук. Лев нервно встал, едва не опрокинув глиняное блюдо с фруктами. Сам посмеялся над своей неуклюжестью и, сославшись на больную голову, вышел освежиться. На востоке короткие вечера и дурманные ночи. Аромат цветов трепетал в воздухе, Легкий ветерок щекотал листики чинар, а звезды падали. Много-много самых разных звезд, больших и маленьких, колючих и ласковых. Они, вздрагивая, бросались вниз, оставляя за собой короткий сияющий след. И в этом чарующем звездопаде было что-то чистое, трепещущее и обновляющее душу. Лев даже вытянул руки вперед, сложив ладони ковшиком, но, увы, ни одна, даже самая крохотная звездочка туда не упала. Тебе пора, Лев Джан. За плечом Абаленского неслышно возник черный джин с печальными глазами. Да-да, рассеянно ответил Лев. Слушай, бабудаяга, вот почему так бывает. Ведь вроде все весело было. А сейчас грустно. Даже больно. Мои долги уплачены. Я исполнил три желания. Но мне нельзя оставлять тебя здесь. Почему? Здесь мой дом, мои друзья, моя Родина. Нет. Джин виноват, опустил голову. Ты не отсюда. Я не мог взять тебя совсем. Есть законы, которые непозволительно нарушать даже нам, джинам». Так что, я не богдадец, тупо выдохнул лев. Вот хрена тень подберезовые. Может, ты скажешь, что я еще и не мусульманин? «Бог единь, иди, тебя ждут. А если, ну, ты понимаешь, иди». Бабудай Гали гонько подтолкнул его в плечо. «Если понадобится, багдадский вор вернется снова. Я обещаю». Аболенский кивнул, сдвинул тюбетейку на затылок, и смело зашагал по пустынной базарной площади навстречу судьбе. На мгновение из сарайчика Ахмеда высунулась раскрасневшаяся Джамиля. Следом за ней показался и на средин. Лёва-джан, не надо ничего воровать, всего полно. Пойдем, там сейчас Ирида танцевать будет. Лев обернулся и помахал им рукой. — Левушка. Растерянно вскинула бровки девушка, но дому потянул ее внутрь. — Не волнуйтесь, госпожа, он сейчас вернется. Он всегда возвращается. И только маленький лопоухий ослик, видевший все своими глазами, тихо плакал в закутке, пока могучие фигура его любимого хозяина незаметно таяла в жасминовом аромате ночи.